А Ципенеф от ужаса видел только четырёх собак, которые пытались уцепиться за краяне ожиденно образовавшейся полыньи. Они жалобно хрипло визжали, а остальные её время от времени безмолвно показывались в кипящей от сильного течения воде. Вынырнула голова отына. Его небольшие узкие глаза так выпучились, что в первый мгновение, как готу показалось, что из воды возник другой человек. Амтин издал невероятный животный вскрик, от которого у кого-то похолодело в груди. Он недвижно стоял у нарты возле своих собак, которые, видя и чуя неладное, громко и протяжно завыли. Амтин так и ушёл с криком в воду. За ним постепенно утягивались одна за другой собаки, оглашая окрестность истошным воем. Когот не знал, куда деться. От этого воя и отзвучавшего в ушах нечеловеческого вопля о мтыне ушла, захлебнувшись ледяной водой, последняя собака упряжки, а когот всё стоял недвижиму у своей нарты, и только одна мысль билась в голове: он не может, не имеет права, согласно обычаю и велениям внешних сил, спасать человека. к которому протянули руки морские боги. Неожиданно вспомнились предсмертные судороги Амоса, его ожесточённые рывки, когда старый шаман пытался освободиться от неумолимо стягивающегося вокруг его шеи лахтачя ремня. И тут случилось неожиданное Из темной, почти успокоившейся воды снова показалась голова Антына с выпученными, остекленелыми глазами с широко раскрытым ртом, но голоса не было, не было крика, слышалось только странное степенье, будто из стуга надутого поплавка, пых-пыха, медленно выходил воздух. Не думая о том, что делает, Кагот бросился вперёд. Распластавшись на непрочном льду, он скользнул к Амтыну и ухватил его за откинувшуюся крайкой капюшона, обессиливший и потерявший сознание Амтын невероятно отяжелел, но Каготу некогда было размышлять об этом, как и о том, что внешние силы неодобрительно отнесутся к его действиям. Вытянув Амтына на лед, он потащил его к своей нарте. Перевернув его лицом вниз и, положив животом на свое согнутое колено, принялся энергично нажимать на спину. Изо рта и носа Амтына обильно полилась вода, но дыхание не появлялось. Время от времени Когот останавливался и прислушивался. Когда-то старый Аммос учил, что в таком случае надо быть терпеливым. Оживление человека, потерявшего дыхание, может продолжаться долго. Собаки перестали выть, но взвизгивали и тревожно посматривали на хозяина, занимавшегося непонятным и странным делом. Как год понимал, главное не останавливаться, не прекращать движения. Стало жарко, пришлось откинуть капюшон, потом снять малахай. Рукавицы лежали поодаль, сброшенные и наполовину втоптанные в снег. Когот указало, что ещё немного, и он сам потеряет сознание, свалится рядом с ампином, но снова возникало воспоминание о пережитом, о бившемся на конце лахта черева мня о мосе, прибавлялись силы, и он опять принимался ритмично давить на спину бездыханного ампина.